Картина третья. Суженый. Комната первой картины. Шишкин гольм, Мина христианна, Лиза, Фриц, Густав почти выбегают из правой двери, преследуемые Касимовым и Вихориным. В это же время Иванов входит робко в среднюю дверь и остаётся неподалёку от неё у задней стены. Мина христианна, запыхавшись, падает в альтеровское кресло. Шишкин голь: "Нет, это дерзко! Вон, вон!" Указывает Касимов выехирину на средние двери. "Не хочу таких шишек, вон!" Касимов и Вихорин пристают с просьбами и объяснениями к Лизе. Она старается уйти от них. Касимов, удерживая её, невольно делает с ней вроде туры галопа по комнате. Шишкин голь: "Вне себя! Оу, уж это слишком!" Бросается к ним, вырывает от Касимова Лизу и поёт: Что задрал так кверху носы ты? Как ты смеешь танцевать? Нет, поверни не так, мы просто, чтоб какие-то наросты стали шишками считать. В это время Лизу Е2 освобождённая от Касимо подхватывает вихорен и тоже удерживая её, невольно пробегает с ней вроде тура галопа по комнате. Шишкинголь бросается к ним, освобождает Лизу от Вихорина и поёт: "Не в попаты ты, ты праворин, не смотри, что я старик. Если будешь ты Вихорин так невежлив и упорен, я как раз стащу парик". Лиза устало опадает в кресло, отмахиваясь платком и говорит сдобным голосом: "Господи, какие бесстыдники!" Касимов и Вихорин поют, обращаясь к Шишкингольму: "Ну не верьте нашим шишкам, но уважьте в нас года. Нам ведь по сороку слишком угрожать нам как мальчишкам не позволим никогда". Шишкингольм тоже поёт: "В разговорах мало толку, вас сумею выгнать я". Идёт к ним Касимов и Вихорин, отступая от него, поют: "Обругать вас стоит колка". Шишкин-Гольм, настигнув их, стрягивает и выбрасывает в окно Касимову ярмолку, а Свихорина парик, продолжая петь: С вас парик, а с вас ярмолку, поднимайте их. Касимов и Вихорин, подбегая к окну и посмотрев за окно с любопытством, аканчивают мотив. Свинья Оба поспешно выходя, сталкиваются в дверях с Курц-Галопом, который переступая через порог задом делает разные знаки четырём отставным солдатам, вносящим на сцену купальный шкап. Курц-Галоп, обернувшись на Касимову и Вихорина, пугается. "Тьфу, черти плешивые, чуть с ног не сбили". Обращается к солдатам. "Сюда, вот сюда, ставьте сюда так". Шишкингольм и прочие с удивлением: Это что? Кто это? Шишкингольм, курдсгалопу сердитый: Что это вы принесли сюда? Курдсгалоп: Не твоё дело. Шишкингольм: Как не моё дело? Как не моё дело? Курдсгалоп: Не слушай его, поёт. Я только что купался, совсем продрог, но славно пробежался, не слышу ног. Кёркенгольм обращается к Курцгалопу в прозе: "Да позвольте же узнать наконец, Курцгалоп!" Не слушая его, продолжает петь: "Виват водоличанию, живи народ, а всё плоды учения, майгот, майнгот". Кёркенгольм опять прерывает его прозой: "Да кто же вы такой?" Курцгалоп отвечает, продолжая петь: "Иеронимус Амале фон Курцгалоп". Давно без обливания сошёл бы в гроб. Лизацу, жиманиездобным голзом папаша, какой весёлый мужчина. Чешкингольм останавливает её строгим знаком и обращается к Курцгалопу: "Поскажите наконец, зачем вы пришли сюда?" Курцгалоп, не слушая его, обращается к солдатам: "Поставили шкап? Всё там приладили? Ну хорошо, ступайте." И из матери с добным голосом: "Ах, Маша, какой славный мужчина!" Курцгалоп, обращаясь ко всем: "Доложите полковнику Кавырину, что шкап принесём". Шишкингольм, рассерженный: "Милостивый государь, полковник Кавырин живёт не здесь, а внизу". Курцгалоп, поражённый: "Как? А здесь кто живёт?" Шишкингольм с достоинством: "Здесь живёт Профессор френолог Йоган фон Шишкенгольм. Курцгалоп восторженно: О боже! Какая случайность! Герр Шишкенгольм, знаменитый френолог. Лизацу: Папаша, какой умный мужчина. Курцгалоп: Честь имею рекомендоваться фон Курцгалоп, известный гидропат. Все радостно. О, боже, какое счастье! Херкурд с головзным нитый гидропат знакомится. Шишкингольм с лукавой улыбкой. Херкурд Голуб. Вы умный и хитрый молодой человек, вы умный и хитрый. Ведь вы нарочно зашли к нам. Понимаю, сильно встряхивает его руку. Благодарю вас за ошибку. Друг Мина, благодари за ошибку. Лиза, благодари за ошибку. Мина Христианна приседает к Курцгалопу. Лиза своим здобным голосом, прижимаясь к отцу: "Ах, папаша, какой красивый мужчина!" Приседает глубоко Курцгалопу. Курцгалоп говорит в сторону, почтительно кланяясь Лизе: "Какой у неё здобный, жирный голос". Обострастно и долго смотрят друг другу в глаза. Курцгалоп: Я несказанно рад, но право вовсе нечайно, полковник Ковырин. Шишкингольм перебивает его хитро подсмеиваясь: "О, полковник Ковырин, всё, полковник Ковырин. Ах, хитрый, хитрый молодой человек". Берёт за руку Лизу и приближает её к Курцгалопу. Лиза успокоивает его займи разговором. Ты видишь конфуз молодого человека. Хергурдс Голоб ещё раз рекомендую, дочь моя. Курцголоб нежно целует руку Лизы. Лиза жеманно поёт своим голосом: "Теперь нашли вы к нам дорогу". Курцголоб кокетнича тоже поёт: "Нашёл. Быть может, не впопад?" Шишкингольм, прислушивавшийся к ним, тоже поёт: Пришли вы, кстати, к френологу. Он гидропату очень рад, Лиза в сторону. Как мне понравился ей богу сей бодрый, крепкий гидропат. Курцгалоп Лизе, продолжая петь: Вы обливаетесь водою? Лизу поёт жеманная дама: Я моюсь по утрам. Курцгалоп, продолжая петь: Холодной, тёплою, какойю? Лиза тоже холодный, с тёплой пополам, курдцгалоп в сторону, продолжая петь: ми-ла. Помолчав, продолжает нерешительно: а что спросить я смею, вы обливаете? Лиза поёт с простодушной откровенностью: скажу, я обливаю руки, шею. Курцгалоп прерывает её радостно и решительно, оканчивая мотив: руки я ваши попрошу. Шишкингольм и Мина Христианна, всё время следившие с наслаждением за их разговором, подбегают к Курцгалопу и ощупывают его затылы. Ко счастье! Мы согласны, благословляем вас. Благословляют их оба одновременно. Шампанского скорей. Курцгалоп: А мне воды. Шишкингольм: Ну, так и всем воды только в бокалах. А ну и подешевле. Иванов бросается в средние двери, Шишкингольм и Минна Христианна Курцгалопу. Подите же сюда, наш сын, дайте обнять вас. Курцгалоп подбегает к ним с почтительной нежностью, они начинают целовать его, передавая из рук в руки. Лиза смотрит на них с завистью. Иванов с подносом в руках, на котором графин с водой и бокалы, Она бносит всех, начиная с Шишкингольмы, обращается к Шишкингольме. Уж простите, барин, и меня на радости. Шишкингольм к Лизе и Курцгалопу. Дети, простите его. Лиза хладнокровно своим голосом: Простить, папаша. Шишкингольм Иванову важно: русский, благодари её. Иванов целует руку Лизы, все поднимают бокалы с водой и поют. Хоро. За здравие френология, мудрейшей из наук. Хоть ей не верят многие, но знать их разум тук она руководителям должна служить ей-ей при выборе родителям мужьёв для дочерей. Ура черепословию, ура науки сей. До капли нашей кровью пожёртвоем мы ей. Лиза снимает свой шеемей платок. Шишкин гольм к ней тревожно. Что это ты, Лиза? Лиза холоднокровна. В шкаф, папаша, купаться. Все к ней торопливо. Подожди, Лиза, без стыдниц. Дай спустить занавес. Занавес опускается, и из-за него раздаются крики с добным голосом: "Ах, ах, ах!" Происходящие, вероятно, от слишком холодной воды.